Син отправился отдыхать в целительский корпус. К нему Кориона пускать было нельзя, любым способом стоило задержать его у камней или где-то еще. Келан обратился к старшему директору и в ответ услышал лишь невнятный гол, говоривший о том, что Син не просто истощен, а выжит полностью. Скорее всего, директор спал, и мысленному крику Келана не удалось его потревожить. «Аренелла, разбуди Сина и скажи, что Корион в приюте»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 не вслушиваясь в боль причитающих слуг и послушников, искавших и находивших мертвыми друзей. Воины Кариона ступали перед ним, три одетые в черные фигуры. И Келлана думал только о том, что они точно знают, куда идут. За тревогой об балании и исчезнувшем отце, за страхом за обессиленного и вряд ли имеющего возможность что-то противопоставить Кариону Сина, уколы сожаления почти не ощущались».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 Келлана удивило, насколько радостным было его лицо. Корион стоял к Келану спиной. Его прочитать, конечно же, не получалось. Один из воинов подошел к беседующим на расстояние в 10 шагов и почтительно склонился. «Готовы доложить?» Корион обернулся. Келан с ненавистью смотрел на хищный, спокойный лик этого опаснейшего, чернейшего душой человека. «Где Феадор? спросил Даор о судьбе четвертого военачальника. «Его захватили» ответил воин, не смея поднять взгляда. Из его отряда захвачены еще Икинс, Нент, Хеотер и Алгес. Девятнадцать убиты, трое раненых, остальные на ногах. В моем отряде захвачены только Сартадар и Джиглин. Убиты шестеро, ранено четверо. Корион кивнул, и место отчитавшегося грягна занял следующий, за ним еще один. Они тоже назвали только имена забранных паровольцами шепчущих. вот та раненые и убитые значения не имели.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 Нездороваясь, выпалил Келан, злясь на себя, запутавший мысли страх. «И с остальными? С Робертом?» «Свяжись с Сином и позови его сюда», — вместо ответа приказал Даур Корион. Злость, ополившая Келана, заискрилась огнем на кончиках пальцев. Он и, наконец, встретился взглядом с холодными злыми черными глазами, и его словно облило ледяной водой. Корион презирал и ненавидел его. «Келлан, свяжись, пожалуйста», — неожиданно попросил его Ингарт. «Син уже в курсе, что черный герцог здесь», — ответил Келан директору. «Хорошо», — улыбнулся Ингард, словно желая подбодрить Келана, как верно выполнившего свою задачу мальчишку посыльного. Но тут же мягко добавил. «Келлан, порталами теперь снова можно перемещаться. Келфир в параоле, скоро собирается вернуться и, надеюсь, с отличными новостями. Демон ранен. Он был вынужден выпить связанных с ним мошенниками людей. Поэтому параольцы и отступили».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 «Я не боюсь», — уверенно ответил Келан на громкую мысль директора. «Син в плохом состоянии. Видеться со Корионом ему нельзя. Син сам...» — начал думать Ингарт, но вдруг мысленный поток прервался, словно Келана оглушили. «Ингарт», — предупреждающим тоном обратился к директору Корион. «Простите», — без сожаления в голосе ответил тот. «Но уверен, что вы понимаете. Не стоит считать это неуважением. Мы все на взводе».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 Единственное, что осталось от нее, Амулет, спрятанный во внутреннем кармане камзола, мелко завибрировал, и Келан поднял руку, удерживая его. Герцог Арион, Начал было Ингард, но Даор перебил его, даже не удостоив взглядом. Ингард, не вмешивайтесь не в свое дело. Нет, ответил Келан. Я отдам его Алане. Герцог сделал молниеносный неуловимый выпад вперед, и уставший Келан еле успел избежать несомненно смертоносного прикосновения инерция его развернула чуть пронесло вперед, и почему то оглушила задыхаясь он схватился за грудь поверх прорезанного камзола да оркариион как ни в чем не бывало убрал змеиный крест оскалившись в улыбке он снова обратился к келану прочь с удовольствием попытался улыбнуться в ответ келан кровь стучала в ушах пытаться отобрать ему лет было бессмысленно и вместо этого стоило найти алану как можно скорее не стоит встречаться с аланой словно услышав его мысли сказал черный герцог келану не понравилось как корион произнес ее имя нежно тепло словно наслаждаясь звуком неужели они она хочет увидеть меня ответил келан убеждая больше себя чем герцога я знаю это Ингард неожиданно положил Келану руку на плечо келлан давай обсудим все это позже когда алана вернется сюда учиться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 рассмеялся Карион. «Ты... Немного ли ты о себе возомнил, сын Келфера, обязанный мне жизнью мальчишка?» «Неважно, обязан я или нет. Аланя лучше... Если ты попытаешься настроить Алану против меня, то умрёшь». «Ты знаешь это», — спокойно заметил Карион. «Твоя отчаянность смешна и бесполезна. Но из уважения к твоему отцу я дам тебе ещё один шанс». Келлан так крепко сжал кулаки, что ногти впились в ладони.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 и отчаянно со страхом смотрела Келану в лицо. Он, как во сне, подался вперед и тут же ощутил густеющий заклятиями воздух. Келан не мог сделать вперед ни шага, не мог даже пошевелиться, не мог распахнуть объятия Алани навстречу. Но это оказалось не нужно. Она кинулась к нему, желая обнять, но остановилась, бросив быстрый взгляд на черного герцога, застывшего где-то у Келана за спиной. Алана задыхалась. Ее короткие волосы растрепались от ветра, щеки раскраснелись. Теплые глаза искрились нежностью. Алана неуверенно сделала шажок вперед, не решаясь, но потом все же взяла Килана за руку. Ладони ее были влажными от волнения и холодными, и все же это мягкое прикосновение согрело Килана целиком. Она улыбнулась, глядя ему в лицо. Я так рада, что вы в порядке, прошептала она, срывающимся от волнения голосом.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 «Отпусти! Не нужно этого, пожалуйста! Дай нам поговорить!» «Говорите сейчас!» Неожиданно в полном любви голосе зазвучал металл. «Алана, скажи хоть слово, и я защищу тебя от него!» выдохнул Келан, пытаясь удержать взгляд теплых корей глаз. «Он мог внушить тебе, что это невозможно, но все не так. Вспомни, мы уже скрывались этого взора». «Нет», — выдохнула Алана, глядя на Кориона в упор. Келлану она не ответила.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 Это ударило так глубоко, что Келан смог только отступить, вырывая свои пальцы из ее дрожащих ладоней. Борясь с болью и унижением, он попытался найти опору. Я согласен, выдавил Келан из себя откровенную ложь. Я читаю тебя. Растерянность промелькнула на лице Аланы, но куда хуже была затем смягчившая ее черты, жалость. Даор Корион, с легкостью закрывший Ингарда от таланта Келана. Не просто так не укрыл свою возлюбленную. Поняв это, Келлан горько, словно пьяный, рассмеялся. «Было глупо предполагать, что ты откажешься от близости с ним. Я переоценил тебя». «Конечно». Келлен, прошептала Алана, но, увидев что-то в его глазах, отшатнулась. «Ты не понимаешь». «Связь?» — горько усмехнулся Келлан непослушными губами. «Прекрасно понимаю. Я хочу верить, что у тебя не было выбора, но думаю все прозаичнее». Мое предложение всегда в силе, Алана, но ты не воспользуешься им, верно? Ты, обратился он с улыбкой к рассматривающему его Кориону. Ты зло. Не смей ее. Даор Корион не поменялся в лице, но он повел пальцами, и Келан потерял сознание, не успев договорить. Уплывающая мысль о бессмысленности всего, на что он надеялся, и о бесполезности угроз утонула в холоде отчаяния его собственного разрушающегося мира.